И пусть им после этого станет стыдно. Пожалуйста, охотно согласился барбар. Он порылся в своих шкурах, достал коробок со спичками и со словами фокус мокус зажёг одну из них.